Глава пятая. Чужой. К счастью, воры позаимствовали у меня только энергию. Поэтому, более-менее придя в себя, я тут же попробовал позвонить в полицию. случае с таксистом они сработали довольно оперативно. Может быть, и тут помогут. У вас отрицательная репутация по отношению к городу. Милая девушка на другом конце трубки вежливо меня выслушала и лишь потом огорошила. «Вы не имеете права на помощь правозащитных структур. Но если хотите, я могу выписать вам направление на общественные работы. Подправите репутацию и в следующий раз...» «В общем, я повесил трубку. Ну ее, такую полицию. И ни на какие общественные работы я записываться не буду». По крайней мере, пока. Голова болит. Но вместе с будто бы бьющими изнутри молоточками, ко мне в черепную коробку пришла и здравая мысль. Вот я порылся дома, сходил на работу, но при этом все время действую фактически наугад. А ведь всего-то и нужно, что найти человека, с которым я общался в последний год и которому я могу доверять и узнать о своей жизни в это время». «Жалко, что я знаю не так много надежных людей. Родных и вовсе уже нет, а друзья...» «Саня, тут такое дело!» «Нахожу в телефоне нужный номер». «Иди к черту!» «Гудки!» «Или я чего-то не понимаю, или между мной и Саней Востриковым, между прочим, другом с детского сада, пробежала жирная кошка. И ведь не разберешься так на ходу. Ладно, буду звонить дальше. Серега, Олег, друзья со школы. Алик – это уже с университета. Все они, стоило услышать мой голос, только ругались и не хотели слушать. Я уже начал терять надежду, когда набрал последний номер. Михаил Львович. Я позвонил своему школьному учителю истории и заодно другу семьи. Надеюсь, хоть с ним я не накосячил. А даже если и так, то он, как представитель старой закалки, хотя бы объяснит, в чем дело, прежде чем обещать врезать мне по морде. Здравствуй, Максим. Он со мной разговаривает? Даже голова после такого как будто немного прошла. Можно встретиться с вами? Нужен совет. Сначала я хотел пару вопросов задать сразу по телефону, а теперь как-то даже страшно. Вдруг чего не то ляпну, и опять со мной никто общаться не будет. Лучше уж все при личной встрече. Я вечером свободен. Давай у павильона вели часов в шесть. Хорошо. Не знаю, что за место он имеет в виду, но да уверен, по картам найти не составит проблем. Главное, я договорился о встрече, и, возможно, хотя бы часть окружающих меня тайн удастся раскрыть. Довольный собой, я уже окончательно отошел от выкачивания энергии и поспешил в сторону дома. На этот раз никаких темных и непонятных мест. К сожалению, эта стратегия все равно не уберегла меня от неприятностей. Дядя Максим, у подъезда меня караулил тот самый веснушчатый пацан, которому я утром пообещал зарядить домовые аккумуляторы. «Так странно, для меня творящееся вокруг – это самое настоящее будущее. Но не прошло и суток, как я к нему уже привык, и довольно спокойно все воспринимаю. Из меня тут какие-то бандиты энергию выкачали, но давай попробуем». Его лицо сначала напряглось, а потом расплылось в довольной улыбке. «Ну вот, осчастливил ребенка». Впрочем, мне больше самому хочется понять, насколько я пострадал. Кстати, а как тебя зовут? Семен. Парень, казалось, ни капли не удивился моей забывчивости. Раз мы общаемся, он же, наверное, уже представлялся. Малой был весь в предвкушении того, что мы скоро сделаем». Через пару минут мы поднялись на крышу, где вместо стандартной хозяйственной надстройки, что я помнил еще со времен своего детства, стоял стальной ребристый куб, от которого вниз, будто щупальца, уходили линии питания квартир и всяких домовых служб. И где мне тут заливать энергию? Обойдя стальной куб с противоположной стороны, я обнаружил панель администратора. Кнопка выдвижения приемника энергии и экран с уровнем заряда. 20%. Этого надолго нам хватит? Кажется, мне начинает нравиться общаться с детьми. Мои вопросы их совершенно не смущают. Наоборот, парень аж засветился от того, что может поделиться со мной информацией. 10% – это наша норма на месяц. Остальной резервный фонд на всякий случай – И где тут бензин делается? Я задал новый вопрос. А он не тут. Бензиновый преобразователь в подвале. Но дядя Коля уже провел линию к нему. Нужно просто энергии побольше. На теплице так в разы меньше уходит. Но на современные машины у нас денег нет. А для старых отдельно топливо никто не продает. Только такие вот генераторы. И что, ты даже знаешь, как он работает? Конечно, мы все бытовые приборы в школе проходили. В преобразователь топлива заливается вода, подключается баллон с углекислым газом и начинается их трансформация в углеводороды, которые прямо там перегоняются в бензин. Ну или можно что-то другое в настройках выставить. Слово «углеводороды» парень выговорил с явным трудом. Но все равно я был поражен. Обычный школьник разбирается в таких вещах. «Может быть, то, во что превратился мой старый мир, не такое уж и плохое место?» Выдвинув приемник, я уже привычно опустил руку в желтую жижу. «Изменение репутации. Репутация с городом – минус три. Репутация с Семеном Новиковым – плюс десять». «Ну вот, похоже, отказ от общественных работ пошел мне в минус. Зато с парнем подружился». Сейчас главное, чтобы получилось передать энергию. Я представил, как делюсь накопленной силой, и значение индикатора тут же поползло вверх. 20,973%. Даже 1% не набралось сверх тех 20, что уже были. Впрочем, чего это я? Почти 1% – это сколько весь дом тратит за 3 дня а я передал такой объем меньше, чем за минуту. А вот и Семен сияет, явно от меня никто большего и не ждал. А ведь я мог бы, точно смог бы, если бы не те бандиты. Причем интересный момент. Когда я сидел в офисе, там приемник отключил меня, не дав опустить свои запасы энергии до самого конца. Вроде как написано в инструкции «это небезопасно». Да и народ, когда поддерживал мое решение не соглашаться на предложение Кромвеля, говорил примерно о том же. А вот потом выкачивший меня досуха толстый и тонкий. И этот терминал, где такой защиты почему-то не оказалось. Я чувствую, что потратил все до нуля. Но при этом слабости, как в прошлый раз, почти нет. А еще... «Еще у меня такое чувство, что мой резерв немного подрос».